Глава 61 Когда температура воздуха поднялась выше 15 градусов по Цельсию, а дорога осталась ровной на протяжении целых 75 метров, они скинули скафандры. Килгур вежливо зажал нос. «Эта Вселенная вся провоняла потом», — заметил он. «Танцы, небось, найдут нас по запаху». Он не преувеличивал. Все вместе они пахли, как невесть что». Но продолжалось это только до тех пор, пока они не наткнулись на первую поилку для скота. Отогнав в сторону пару тощих бычков, Килгур, на ходу срывая одежду, полез в воду. Остальные последовали за ним. На мытье и отдых, стоян дал целый час. Потом они отправились дальше. Теперь им требовались продукты и какое-нибудь безопасное место, где можно было посидеть, подумать и решить, что делать дальше. По крайней мере, вопроса, куда идти, не возникало. Столбы дыма на горизонте, лучше любого компаса указывали путь к Земля вокруг была сухой и бесплодной. Чахлые пастбища с редкими, по большей части, заброшенными фермами. Те немногие, на которых еще теплилась жизнь, Стэн предпочитал обходить кругом. Они, судя по внешнему виду, могли едва прокормить сами себя. Где помогать его отряду. А потом моряки вступили в царство изобилия. Зеленые поля и большие крепкие здания фермы но понемногу изобилие оборачивалась трагедией. В 500 метрах от фермы Стэн уложил своих матросов в рассетенный канал, а сам вместе с Алексом отправился на разведку. Посреди двора они обнаружили артезианскую скважину. Возле нее куча лежала полтора десятка мертвых тел. Стен и Алекс притаили за сараем. К зданий громко хлопнула дверь, и Стэн осторожно снял великан с предохранителя. Дверь хлопнула еще раз, и еще, и еще. Ветер! Они подползли к ближайшему телу. Килгур принюхался. «Три, максимум четыре дня тому назад», — сказал он. «Боюсь, до суда тут дело не дошло». Все эти люди не погибли в бою. Их руки были крепко-накрепко связаны за спиной стальной проволокой. Стэн перевернул одно из тел. На раздувшейся шее трупа блеснуло золото. «Танцы», — сказал Стэн, поддевая дулом велигана золотой на шейный знак. «Судя по одежде поселенцы». Интересно, кто их прикончил. Имперские черносотенцы, спожал плечами Стэн. Или таанские же солдаты. Кто его знает. Да и какая к черту разница. Болезненное любопытство, капитан. Ладно, давай прочешем дом. Они привели остальных на двор фермы. Пара матросов, увидев тела, тут же отправилась блевать под стеночку. Привыкайте, ребята, привыкайте, думал Стэн. Теперь мы воюем не на дальней дистанции, а лицом к лицу. Вместе с Тапией и Килгуром Стэн обшарил жилое здание. Выглядело оно так, словно его подняли в воздух, перевернули, немного потрясли и снова поставили на фундамент. Все, что могло разбиться, разбилось. Все, что могло сломаться, сломалось. Все, что можно было испортить, было приведено в негодность. У меня есть теория, сказал Килгур. Здесь поработали не таанцы. Четыре дня назад им было недоподобных развлечений а у таанских солдат не хватило бы времени на столь методичное разрушение. Я думаю, продолжал он, что те, кто тут жил до войны, пытались держаться золотой середины, так сказать, шли умеренным курсом. А это не больно-то нравилось их соседям. Тоже, кстати, таанцам. Когда началась вся эта заваруха, окрестные фермеры пришли сюда сводить счеты. Они-то и расправились. Внезапно остановившись, килгур подобрал с пола маленькую пустую бутылочку. Удивленно покачав головой, он кинул ее Стену. «Яблочный сидр и удобрение Махоуни. 130 лет торговли», – прочитал Стен на этикетке. «Мы идем по стопам великого мастера», – с нарочитой серьезностью сказал Алекс. Тапия никак не могла понять, почему посреди смерти и разрушения ее командиры вдруг разразились веселым смехом. Дальше они двигались только по ночам. И очень-очень медленно. Причем не столько из-за осторожности, сколько из-за неопытности моряков. У Стена уже язык болел, так часто он прикусывал его, сдерживая ругань и язвительные комментарии. Это же не отряд богомолов. И не гвардия. Черт побери, это даже не пехотинцы-новобранцы. Заткнись, капитан, и не воображай, что командуешь отрядом командос. Но если и дальше двигаться с такой скоростью, война закончится прежде, чем они доберутся до ковиты. Ну и что? Ты так уж торопишься попасть в осажденный город и погибнуть в какой-нибудь дыре. Короче, заткнись, капитан, и ползи дальше. Четвертой ночью они наткнулись на ферму Фреда. Натолкнулись в самом прямом смысле. Один из моряков в темноте налетел на проволочное заграждение. К счастью, толстый рабочий комбинезон спас его от порезов. И снова Стэн и Алекс ушли вперед оставив своих людей дожидаться в густых кустах. Они незамеченными пробрались через проволоку и мимо сигнальных сенсоров. С вершины небольшого холма перед ними открылись длинные ряды бараков, выстроившиеся вдоль главной улицы. Глядя на этот поселок, Стэн и Алекс молча обсуждали увиденное, пользуясь языком жестов, специально разработанных для подобной ситуации. Разведенные в сторону руки в данном случае означали, что это такое. Не те танцы. Два пальца на воротнике – военные. Качание головой. Но это в переводе не нуждается. Танские солдаты без сомнения позаботились бы о более серьезной охране. Да, наверное, и огни в поселке тогда не горели бы. Указав сторону Бараков, Стэн жестами передал Алексу вопрос. Тогда что это за гаврики с оружием и гравитолетами? Впрочем, он и сам знал ответ. Перед ними лежало поселение танских революционеров. Кое-какие войска там наверняка имелись, но немного. Танцы обычно использовали этих революционеров для всякого рода вспомогательных работ. Патрулирование тыла, полицейские задачи, ну и так далее. Это и так далее, вероятно, включало и выяснение отношений со всеми поселенцами, недостаточно восторженно принявшими войну. Теперь, как казалось Стэн, он знал, кто прикончил тех танцев на ферме. А еще он знал, как можно без особого труда добраться до линии фронта. Килгуру явно пришла в голову та же и самая идея. Сложив ладони у щеки, он наклонил голову, будто спит. Точно. Осталось только найти часового. Это оказалось совсем несложно. Подходящий часовой нашелся в нескольких десятках. Ходил зад-вперед вдоль проволочного ограждения, держась в стороне от освещенного фонарем круга и пристально углядываясь в темноту. Стэн и Алекс соответственно изменили свой план. Килгур подкрался к часовому с фронта. Стэн зашел с тыла со стороны бараков. Его рука крепко сжимала нож. Дыхание, дыхание, не поднимаем глаза. Три быстрых бесшумных шага, и он уже схватил часового из-за спины из за подбородок. Рывок назад и в сторону. Удар ножом в сонную артерию. Три с половиной секунды. Не так уж плохо. Теперь все готово для ловушки спящей часовой. Она основывалась на предположении, что во всех армиях во все времена... Сон на посту считался преступлением не менее тяжким, чем насилие в извращенной форме над своим командиром. Прислонив тело к фонарному столбу, Стэн придал ему правдоподобную позу крепко спящего человека. Затем они с Алексом залегли по бокам в неосвещенной зоны. Рано или поздно кто-то придет проверить посты. Это и в самом деле произошло. Боевой гравикар медленно полз вдоль охраняемого периметра. Вот начальник караула увидел своего спящего часового. Он явно решил, что нарушителя стоит как следует проучить. Во всяком случае, машина остановилась метров за 10 до поста. Стэн начал осторожно пробираться к гравикару. Тем временем, танский офицер, кстати, один из советников Реды, подкрался к сидящему на земле часовому. Сейчас он, что есть силы, заорет ему в ухо, и если тот не помрет на месте от страха, вкатает ему нарядов по самые уши. Офицер уже предвкушал этот сладостный миг. Армия побеждает, и чертовы фермеры совсем разболтались. Надо их немного приструнить. Он наклонился, и ладонь Алекса из темноты врезала ему в лоб классическим ударом Тейшазуки. Такой удар, нанесенный нормальным человеком, может оглушить. Выполненный привыкшим трехкратной тяжести мышцами Килгура, он раздавил череп танца, как куриное яйцо. Сняв с мертвых врагов оружие, Килгур побежал к Гравикару а в кабине Стэн уже вытирал свой нож об одежду заколотого водителя. Надвинув на глаза инфракрасные очки, он поднял машину на 3 метра от земли, развернул и на полной скорости погнал туда, где жили моряки. «Поехали!»